Глава двадцать вторая. Русалочий зов. «Как трудно бежать жарким летним днём, когда слева поблёскивает вода в огромном озере. А ты должен вокруг этого озера мотаться до полного изнеможения. И так уже третий день». «Кир, когда он нас в покое оставит, ты не знаешь!» Степан остановился, упершись ладонями в колени и дышал, как загнанная лошадь. «Понятия не имею!» И звёл совсем, скорее бы Катька возвращалась, проскрипел измученный Кир, привалившись к дереву. Катерина, как и не притворялась по возвращении в Дуб, что у неё всё отлично, всё равно была какая-то кислая. И Боюн решился. Жаруся отнесла Катерину на остров Алконостов, и заодно и сама решила там передохнуть. А Волк А совершенно озверевший от осознания того, что Катьки рядом нет и ему туда, где она находится, нельзя, с удвоенной силой принялся за воспитание мальчишек. "Я не понял, что тут? Привал? Раз тут привал-то без отдыха ещё 4 круга". Волк завис над ними совершенно бесшумно, разговаривал тихо, но так грозно, что мальчишки рванули вперёд, как олени. Степану было труднее. Кир переносил нагрузки легче. А главное, жара его так не донимала. Кир убежал вперёд, а Степан уже почти плёлся нога за ногу, косясь на воду. И вдруг ему померещилось, что оттуда на него смотрят. Он отшатнулся, помотал головой и побежал, переваливаясь как утка от усталости и жары. Но, услышав смешок, оглянулся и увидел, что из воды выглядывает девичья головка. — Зачем ты бегаешь вокруг озера в такую жару? Голос был очень приятный, мелодичный и словно прохладный. Так бы слушал и слушал. Ты же устал, наверное, и вспотел? Иди сюда, ко мне. Поплавай, освежись. Иди. На поверхности воды появилась рука, которая поманила Степана. Он шагнул к воде, ещё шаг. Степан, да куда ты провалился-то? Бегу, бегу, а тебя нет. Давай, нечего в воду пялиться. «Всё равно окунуться сейчас не успеем! Побежали дальше! Волк к шкуру спустит!» Кир увидел только ошалелого Степана с остановившимся взглядом, бредущего к воде. Кир попросту уволок друга от берега, да и забыл о том, что видел. Зато не забыл Степан. Ноги гудели, от жары болела голова. Ночью, как он не пытался уснуть, ему это не удавалось. Он маялся, ворочался, пил воду. Ничего не помогало. Как только он закрывал глаза, он видел слепящую поверхность озера, красивое личико и манящий нежный голос. "Иди, иди. Ты же устал. Иди ко мне". "Бэлен, русалка, что ли? Или водяница?" "Нет уж, видал я их. Спасибо, насмотрелся", ворчал про себя Степан, но как только закрывал глаза, опять видел озеро. Утром прилетела жаруся, а с ней Катька. Весёлая, довольная жизнью. Волк тоже сразу повеселел и даже разрешил сегодня не бегать. Но ноги сами привели Степана на берег. Он, чувствуя себя полным дураком, пришёл на то же место, где видел девушку. Два раза прошёл мимо, старательно не глядя на воду. И снова услышал лёгкий смешок. "Вернулся?" я так и знала, что ты вернёшься. Теперь она показалась из воды почти по пояс. Степан аж зажмурился, а потом открыл глаза и увидел, что девушка в белой рубахе, почему-то сухой совершенно. Пышные каштановые волосы тоже сухие. Мокрые только кончики, которые касаются воды. Глаза огромные, голубые, прозрачные. Такие красивые. И опять она руку протягивает и манит, манит. «Иди ко мне, иди! В воде хорошо, прохладно, иди!» Степан слышал только этот голос и сделал шаг, потом ещё. Потом его кроссовки коснулись воды, которая была неожиданно холодная, но он не мог остановиться, а шёл всё дальше. «Степан, стой!» Кир несся по берегу, а за ним, задыхаясь от непривычной скорости, бежала Катерина. «Не ходи!» Степан почти дошёл до девушки, которая отступала вглубь, манила его рукой. Но на крики обернулся, спросив о цепенении, даже удивился, обнаружив себя почти по грудь в воде. Шагнул было к берегу, но в его плечи вцепились скрюченные пальцы русалки. Нет, не уйдёшь. Наш, ты уже наш. Контраст между нежным личиком и голоском и острыми ногтями, впившимися в плечи, Степана отрезвил. Он дёрнулся было к берегу, но пальцы русалки оказались неожиданно очень сильными и совершенно ледяными. Она словно и не заметила его отчаянных попыток вырваться. Зато торжествующе расхохоталась. И через миг вода вокруг перепуганного Степана забурлила, и на поверхности показались хищя четыре девушки. Они закружились между Степаном и берегом, хатаскивая мальчишку в глубину Отпустите его, Катерина крикнула так, что русалки примолкли. Степана они не выпустили, но и топить перестали. "Ха, это ты сказочница Катерина", наконец спросила одна из них. "Да, и это мой друг. Был твой, а теперь наш. Наш. Он сам пришёл. Мы ему нравимся больше, чем ты. Мы его не отпустим. У тебя их двое?" А у нас ни одного. Мы сюда приплыли недавно. У нас ещё утопленников тут нет. Степан как услышал про утопленников, ему показалось, что горло заливает тёмная ледяная вода и дышать уже нечем. Он рванулся вперёд, но ничего у него не вышло. Нет, "Не отнервниз не надо. Ты уже наш. Сейчас потерпи немного, ты станешь совсем наш. Это не толко", прошептала ему на ухо русалка, которая его приманила в воду. Она крепко держала его за плечи, и от рук веяло таким холодом, безнадёжным и вечным отсутствием тепла, что у Степана волосы на затылке стали дыбом от ужаса. Дыхание у русалки тоже оказалось ледяным. "Катька, помоги!" только и смог выговорить. "Отпустите его!" повторила Катерина лихорадочно соображая. мы можем отпустить этого в обмен на того. Старшая русалка показала пальчиком на Кира. Мне вот тот даже больше нравится. Она оценивающе осмотрела обоих мальчишек и как-то так это проговорила, как человек говорит о еде. Мол, мне курочка жареная нравится, а шашлык ещё больше. Кир вздавленно хнул и непроизвольно отпрыгнул от воды. Степан чуть не завыл. Он же Только раз ошибся, и что? Это всё? Больше ничего в его жизни не будет? Да и жизни тоже уже не будет. Утянут его под воду, эти пакости, чтобы у них утопленник был. А утопленником будет он? Нет! Он вскрикнул, запаниковав, и это стало сигналом для русалок. С визгом они начали кидаться на него, пытаясь утянуть, мокнуть с головой. Кир закричал. Екатерина побледнела, но решительно шагнула вперёд к воде и сказала: "Глубока вода, далеко течёт. Но от слов моих в миг застынет лёд. Что украли вы, лучше вам отдать, чтобы много лет среди льдов не спать". Русалки как-то смутились, и Степан уже захлёбывавшийся сумел вывернуться и глотнуть воздуха и ахнул, ощутив, что его грудь и плечи Сковывает сначала тонкий, но стремительно растущий слой льда. Росалок лёд захватил быстро. Трое сумели вынырнуть, и теперь в ледяной корке у одной были видны голова и плечи, другая застыла по шею, третья, та, что Степана заманила, вмёрзла по грудь. Но успела высвободить одну руку и била ею по льду, пытаясь его разбить. Впрочем, совершенно безрезультатно. Ещё две Вы нырнуть не успели и какое-то время бились подо льдом, силясь освободиться, пока их не сковало полностью. "Пусти, пусти! Мы не можем в лёд! Отпусти нас!" закричали, возмолились, заплакали три русалки. Степан чувствовал, что лёд подбирается к сердцу. Ещё немного, и он не выдержит. На крике появился стремительно летящий волк, а с другой стороны через озеро мычалась жаруся. Я отпущу вас. Но сначала вы перестанете вопить, что он ваш. Это понятно? Вы отказываетесь от моего друга. Голос Катерины мог бы резать металл. Русалки переглянулись. Выхода у них не было. Да, мы отказываемся от этого твоего друга. Катерина сердито сверкнула глазами, услышав, что водяные гадины выделили слово этого. Вроде как этого отпускаем, а другого заберём. Нет уж, не так просто. Вы клянётесь не пытаться поймать или заманить любого из моих друзей: Степана, Кира, Волка-баюна, сказочных коней Сивку-воронько и Вихря, Конька-горбунка, Жар-птицу и Княже-чаратка. Русалки переглянулись снова. Сказочница не попалась на их уловку. Да, мы клянёмся, что никого из твоих друзей топить и заманивать не будем. А этого Отпускаем. Кивок на Степана уже едва дышащего. Лёд, розтай, будь водою, что держал, отпусти. Обещанье запомни, а нарушат, не спусти. Сказала Катерина, лёд на глазах потрескался и начал таять. Жаруся выхватила Степана из воды, на пополам с ледяным месивом и перенесла на берег. Русалки, бывшие в льду, вынырнули, те, кто застрял в плену на поверхности, переглядывались. Явно сердита, но что-то высказывать побоялись, особенно осознав последние Катины слова. Они молчали, ряли, уходили в глубину и даже не оборачивались. Стёп, ты как? Катерина тронула Степана за плечи и села рядом. Как-то ноги её не держали. З -з -з -з -з -з -з Замёрз, тот стучал зубами от холода и от страха. На воду он смотрел с ужасом и как только смог двигаться, попытался отползти от воды подальше. Волк смотрел на это, смотрел, вздохнул, закинул Степана на спину и унёс его отогреваться в баню. Жаруся нежно прикоснулась к Катиной щеке. Ты умница, девочка. Просто умница. И полетела за волком, чтобы быстро растопить печь. Кир протянул руку и помог Катерине встать. Да, а ты даёшь. Взяла и заморозила. Да ничего в голову больше не пришло. Пожала плечами Катерина. Испугалась очень. Ещё бы. А эти, они же русалки? Да, коротко ответила Катерина. Вот тебе и красавицы, протянул Кир. Я видел, что Степан в воду заглядывается, но думал, что он просто искупаться хочет. И чего его понесло? Ты же видел, какие они. Именно что красавицы. А если такая зовёт? Пошлю далеко и в грубой форме, — решительно заявил Кир. Плевать я на их красоту хотел с высокой колокольни. Они же на людей смотрят, то ли как на еду, то ли как на скотину домашнюю. Ой, мы сюда приплыли, и ни одного утопленника в хозяйстве нет. Кир зло передразнил русалку. Вот так и верь всяким глупостям про русалок. Да про них всегда говорили, что они топят людей, прозвучал голос Баюна, который, узнав, что случилось, выскочил им навстречу. Это у вас в последнее время стало модно нечесть не бояться. Вон, видал Какано. Он кивнул на озеро. Кир поёжился. Видал, не забуду точно, как Степан. Как, как? Устроеще. А тальда согрелся, а тут уже со зубами стучит до сих пор. «Парной. Пойди его достань, а я же в парную вашу не ходок. Я, правда, велел веник у Степана достать, но веник в парную дверь открыть не может». Кир убежал, а Баюн и Катерина удобно расположились на дубовых корнях, наблюдая, как солнце проглядывает сквозь листву. Кир едва разглядел Степана в бане. «Пара моря, от жара дышать сложно», А у Степана глаза стеклянные и весь колотится. Эй, пора тебе отсюда. Давай, давай, пошли. Кир потянул Степана за локоть. Стёб, да хорош уже. Никакой реакции. В дверь поскреблись. Кир приоткрыл её и в образовавшуюся щель юркнул посланный заботливым баюном банный веник, питавший особую привязанность к Степану. Это и помогло. После нескольких ударов веником Степан вспрял и чуть не снёс Кира, спешно выбираясь из бани. "Стой! Хоть в полотенце закутайся". Кир Е2 успел накинуть на приятеля простыню и остановить у двери в горницу. "Спасибо", с трудом выговорил Степан, обматываясь простынёй поплотнее. "Как меня этот веник достаёт, сил нет. Фу. Катьки там нет? Была снаружи". «Сейчас не знаю. Пряжка твоя где?» «Понятия не имею. Там, наверное. Только я туда не пойду. Достань, а!» Степан кивнул на дверь бани. Кир принёс Степанову мокрую одежду, с которой снял пряжку-пёрышко. А вернувшись к приятелю, обнаружил его в странной задумчивости. «Степан, ты чего?» «Да никак не могу избавиться от этого наваждения. Глаза закрою, кажется, опять под воду тянут». А на плечах руки её. Знаешь, она же красивая такая, и руки обычные, ну, как у девушки, девочки. А как за плечи взялась, так это уже и не руки, а ледяные когти какие-то. Холодно так и не вырваться. Степана опять затрясло. Не вырваться. Вода вокруг. И так холодно. И не вырваться. Кир понял, что тут дело не в холоде. Он кинулся из дуба и в один прыжок домчался до Баюны и Катерины. «Идите скорее к Степану! Он не в себе, по-моему!» Баюн обошёл вокруг неловко сидящего на стуле Степана уже раз в пять. Наконец-то вздохнул. «Катюша! Ему самому не справиться! Русалка-то, чтоб ей сухо было, сильно хотела его уволочь, в полную силу топила. А сейчас он в страхе тонет, в ужасе!» «От этого и холодно ему!» «И что же делать?» растерялась Катерина. «Клин клином!» загадочно сформулировал способ лечения Баюн. «Кир, позови волка и жарущу! Лечить будем!» «Котик, он жив-то потом останется?» осторожно уточнила Катерина с сочувствием, глядя на Степана, плотно завёрнутого в белую простыню и побледневшего до того, что почти с простынёй сливался. Ну, я думаю, да, если его на волка посадить, а потом сбросить, то в полёте он должен к себя прийти, наверное, а потом его жаруся у земли поймает. Наверное, в тон баюну продолжила Катерина. А потом мы его от этого лечения лечить как будем? Ну, это уже второй вопрос. Баюн начал пристально рассматривать что-то за окном. В окно? Впорхнула Жаруся. И моментально обрушилась на Боюна с вопросами. Почему мальчик не одет? Почему он такой бледный и молчит? Ой, не молчит? Ой, лучше бы молчал. Степан начал опять невнятно бормотать про холодную воду. Бурый, прыгнув в то же окно за Жарусей, внимательно осмотрел Степана и презрительно фыркнул на Боюна. Не смеший меня. Его успокаивать надо, а не пугать. Спой ему, пусть поспит. Ну да, умный ты какой. А если будет как с Екатериной после того, как её подстрелили? Страх его пережить надо, а я только успить могу. С одеждой жаруся решила дело просто. Пряжка на простыне легко преобразовала её в нормальную одежду, а вот с методом лечения прийти к согласию не удалось. Решили пока оставить всё как есть, а утром посмотреть. может, Степанов в себя сам придёт. Катерине было неспокойно. Ночью не спалось, она вышла в горницу и вдруг услышала, как её зовёт баюн. Катенька, не спишь? Иди, радость моя, сюда. Кот приоткрыл дверь комнаты Степана и поманил её лапой внутрь. Степан лежал, вытянувшись в струнку с открытыми глазами, но над ним клухались картины снов, проявленные баюном. И везде вода. Озера, залитые солнцем, и голова русалки, вода, заливающая глаза бледной русалочки, руки, вцепившиеся в плечи, пузыри воздуха, уходящие к поверхности воды, и тёмные водоросли, утягивающие вниз. Боюн, это что, кошмары? Но почему у него глаза открыты? Катерина спросила шёпотом, боясь как-то ухудшить Степанова состояние. И да, и нет. Это не кошмары, это такие вроде как сны, но он не совсем спит. Это сонные воспоминания. Русалки могут вызывать тяжёлые моменты из памяти. Топить имя. Им нужна тоска, безнадёжность, так проще справиться с человеком. Но они же обещали отпустить его. Они отпустили, когда ты их вынудила, но он же сам к ним шёл. А шаг на встречу нечастья никогда не проходит даром, Боюн вздохнул. Он теперь сам себя не отпускает из этой воды, что-то его мучает. И что же делать? Попробуй понять. Прислушайся. Посмотри его сны, воспоминания эти, его страхи. Может быть, у тебя и получится для него что-то придумать. Поговорить с ним. Баюн вышел и закрыл дверь задней лапой. Катерина тихонько села рядом с кроватью. Проявленные баюном картины таяли, а на их место приходили другие. Тоже вода, но совсем другая. Бескрайнее море, ярко-жёлтый песок, пляж, взлохмаченные ветром пальмы, солнце, которое бывает только на юге. И опять Степан видит над собой пузыри воздуха, плывущие к поверхности. последнего его воздуха. Да ты уже тонул, и где-то в море, прошептала Катерина. А дальше совсем неожиданные картины: как на маленького мальчика, стоящего в углу, кричит отец, а мама безразлично отворачивается от его слёз. Нет, ну это неправильно совсем. Понятно, если смылся к морю без спроса и чуть не утонул, то родители перепугались и наказать, перепугом могли и накричать. Ну как же потом не успокоить, не обнять, не поцеловать? Он же маленький был. Катерине так жалко стало маленького мальчишку, которого даже не утешили. Вот уже следующие картинки сны уже заколыхали и задрожали над головой застывшего Степана. Огромный бассейн, куча школьников, явно его прошлая крутая школа. Кто-то неожиданно сталкивает Степана в воду. Тот ударяется о бортик и падает неловко, боком, пытается выплыть, и ему удаётся. Но он прилично наглотался воды, его тошнит, а стоящая неподалёку очень красивая девчонка, которая демонстрировала яркие ноготки подружкам, смотрит с омерзением, потом говорит что-то невероятно едкое, обидное, а потом начинает смеяться. И её смех подхватывает чуть ли не вся толпа школьников — И снова на сонной картинке пузыри воздуха, которые уплывают вверх. А, -а, «А, типа лучше утонуть, чем на тебя будут орать или демонстрировать безразличие, или сделают больно. Вот на что она тебя поймала. И ты сам себя теперь выпустить не можешь. Нет уж, друг любезный, давай-ка привыкай к мысли, что ты нужен. Тебя любят, и никто от тебя не отвернётся. Подумаешь, воды наглотался и вытошнило». Что такого-то? Ну, дура девка, даже если она тебе нравилась. Впрочем, ты вечно смотришь на каких-то гадюк. Прости, пожалуйста. Прямо вот если поставить тебя в толпу нормальных девочек, ты же автоматически выберешь самую мерзкую характером. Екатерина сердилась и говорила вслух, не замечая, что Степан чуть изменил положение и дышать стал ровнее. Тфу, подумаешь, много честь-то такую заразу помнить. Да ещё переживать из-за этого. Плюнуть и растереть. Не забыть, понял? Понял вроде. Тихий голос с кровати напугал разошедшуюся Катерину так, что она чуть не упала со стула. Ой, прости. Прости. Я, я не знала, что ты слышишь. Извини, я тебя разбудила. Засуетилась Катька. Я вроде и не спал. Кать, погоди. Ты правда так думаешь? В полутьме погасли сонные картинки воспоминаний. Только глаза поблёскивают настороженно. "Что именно?" осторожно уточнила Катерина. "Ну, что я нужен. Я от меня теперь не отвернуться и а остальное." "Дурень ты, раз ещё сомневаешься." "Конечно!" с такой непоколебимой уверенностью ответила злая, как цепная собака Катерина, что Степан сразу ей поверил. Ему стало вдруг тепло, растаяли цепкие, ледяные, безнадёжно крепкие скрюченные пальцы на плечах, уходящие от него вверх к поверхности пузыре воздуха, вернулись в лёгкие. И он вдохнул полной грудью спокойно и легко. Как хорошо. Он сказал это тихо, чтобы Катька не услышала, а потом облегчённо закрыл глаза. Но она прекрасно расслышала. и тихонько проговорила. «Сна далёкая река, широка и так легка, все тревоги позади, полотном лежат пути. Месяц, месяц, парус мой, свет растелят надо мной. Сна далёкая река, широка и глубока». Степан уснул сразу. Катерина и сама увидела его сон. Вода в этом сне не топила, а держала, как на ладонях, надёжно и легко. Покачивала и освежала. «Вот и хорошо, вот и правильно, а то выдумал глупости всякие. Даже если тебе казалось, что ты никому не нужен, это же не значит, что так будет всегда», — подумала Катерина, аккуратно прикрывая дверь комнаты Степана. Баюн ждал её за столом, прикрыв зеркальце лапой. «Радость моя ты умница! Русалкам тут ловить уже нечего. А может, мы отметим это дело? А то чего-то я так перенервничал, что даже проголодался!» Волк проснулся от странного и неуместного звука, словно баюн где-то чавкает. Выглянул в горницу и потрясённо застыл. За столом сидели кот и Катерина. И еле что-то, судя по запахам, Неимоверно вкусное. Совести у вас нет, констатировала она обречённо, глядя на довольную парочку за столом. Чего вы так лопаете? И почему не позвали? Так идите к нам и сам попробуйте, чего мы лопаем, гостеприимно повёл лапой кот, щедро наливая себе густых топлёных сливок.